Глава тринадцатая. «Один!» Донеслось от Руперта, и экран перед глазами ушел в черную точку. «Внимание! Критическое повреждение!» Я даже дочитать сообщение не успел, и взрыв уже не услышал. Доступ ко всем системам Ориджа отключился, даже не пропустив боль в синхронизацию. Лишь легкий мандраж прошел по всему телу. Но странным образом меня не выкинуло. Я все еще был в сознании дроида, просто этого сознания не было. Ага, звучит странно. Оригинал потерял сознание. Или это вообще какая-то клиническая смерть? Секунды темноты медленно насыщали черноту, повышая контрастность, и плавно перетекли в минуты, а то и в часы. Терпеть не могу это состояние вне времени и пространства, когда фиг поймешь, сколько ты уже здесь находишься. По моим оценкам, я уже посидеть должен был, но тут в центре экрана загорелся первый пиксель, потом второй, третий, а затем сформировалось сообщение. «Система перезагружена и обновлена. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там, за разломом, любят нас и ждут». Вот только картинка не вернулась. Как на совсем старых компьютерах появился кругляшок подвисшей загрузки. Я мысленно потянулся сам, позвал искорку, запросил статус, попытался хотя бы просто пошевелить руками или ногами. По ощущениям, они у меня ещё были. То есть я чувствовал себя целым, но капец каким беспомощным. Словно подвисшее видео смотрю на медленном видеохостинге. Рамки с описанием есть, а само видео не появляется. И только белая змейка пытается себя за хвост укусить на чёрном экране. «Давай, просыпайся уже!» Я мысленно ускорил змейку, еще и лоб сморщил так, что аж виски заломило. И поверх первого сообщения посыпались новые. «Поздравляем! Уровень развития повышен!» «Поздравляем! Уровень развития повышен!» «Поздравляем! Уровень развития повышен!» И таких почти 10 штук. Сообщения дрожали, словно система так и не отвисла, а экран просто задваивается. поздравляем Уровень развития повышен. Текущий уровень — Вам доступно третье пробуждение оригинала. Вы можете выбрать дополнительный класс развития. Ошибка. Обнаружены киберимпланты. Обнаружены части исходного кода монолита. Обновление системы. Класс развития будет присвоен автоматически на основании уже полученных навыков. Не двоится, что ли? Я разом перескочил 10 уровней? Так. «А что за фигня с пробуждением, имплантами и каким-то левым кодом? Может, я всё это время в отрубе после взрыва?» Оридж расплавился и вместе с собой забрал мои мозги. Я потряс головой и ущипнул себя за ногу. «Нет, по крайней мере, в операторской со мной всё в порядке. Даже слышу, как бедняга чипзик скребётся и поскуливает перед закрытой дверью. Прости, малыш, но пока у нас гостит Руперт, иначе нельзя». Экран перед глазами начал отвисать. Просветлел, прорисовались контуры каких-то объектов. Камни, шкура, ледяные глыбы. Все-таки я жив, хоть и не понимаю, каким чудом смог вырваться. Видимо, щупальца челюсти отцепились уже вместе со взрывом. Или они до сих пор хвостом висят на стальной заднице? Стоило попробовать подняться и осмотреться, как перед глазами мелькнула щупальца монстра. То, что на шкуре, соднило током. Я отшатнулся, а оно за мной. Я замахнулся, а оно прыгнуло мне на плечо. Я попытался активировать клинок, но система заявила о помехах. Кое-как сфокусировался на руке и понял, что до сих пор сжимая в кулаке оторванные щупальца. С трудом разлепил пальцы и пнул его ногой огляделся и различил на фоне искорёженной стены огромный раскрывшийся бутон, разорванную голову монстра. То, что могло из неё вытечь, уже вытекло и тут же замёрзло. Образовался небольшой красный каток. В принципе, единственное ровное место во всей пещере. Бррр. Ладно, если я жив, а монстр мёртв, то, может, и не глюки были с уровнями? Не задвоилось? Тут же отмотал логи. 81-й, 80-й, 79-й, 78-й, 77-й, 76 75 Сука! Не задвоилось! Мысль скакала от радости и предвкушения. Так что на 75-м, где произошло пробуждение, я как бы дважды кликнул и провалился в описании, вместо того, чтобы пропускать дальше. Поздравляем! Класс Ориджинл изменён. Новый класс. Рейтор. Доступны улучшения существующих навыков. «Искорка, ты здесь? Что-нибудь понимаешь? Что еще за рейтер?» «Не просто понимаю, я это все и адаптирую». Дрон появился передо мной, зависнув напротив визора. «Это наиболее близкий перевод и понятный для тебя термин». «Вот ни разу непонятный Проворчал я и задумался, вспоминая, кем были рейтеры в истории Большой Земли. «Это же всадники. Что-то я даже коня не вижу. Ни вживую, ни в виде навыка». «Да и какая к чёрту из меня кавалерия? Уж точно не та самая, что налетит в нужный момент и всех спасёт». Фыркнул дрон. «Тогда какого хрена? Где мой ассасин? Где варлок? И почему у меня всё чешется?» Я пока не понимал, как реагировать, радоваться или нет. Ещё и кожа вспыхнула, будто меня крапивы погладили, но системных сообщений об уровне не было. «Отвечаю по пунктам», — раскрепел дрон, облетев меня по кругу. «Выбор перевода древнего наименования обусловлен...» «Короче, рейтер в истории — это грозный боец и мародер. По этому пункту есть еще вопросы?» «Нет, но часть про трофеи звучит как-то обидно». «Зря», — пискнул дрон. «Судя по тому, что я вижу в системе, все навыки Ассасина и Варлока остались на месте. Но к ним добавилась мощь и скорость, как у кавалерии. И лошадь тоже будет. Ты проверь ветку механики». Там не всё так просто и завязано на трансформацию, но это реально». «Так...» — протянул я. «А что с сожжением? А то напрягает уже. Это пройдёт? Или это фишка такая у, у рейтеров?» «Скоро пройдёт. Изменение брони уже почти завершилось», — ответил дрон и передал мне картинку со своей камеры, демонстрируя мой вид спереди. Мне захотелось сесть, но я не стал, понимая, что тогда ничего не смогу разглядеть. «Мой оридж уже изменился и продолжал это делать?» «Нет, это был вроде тот же самый спортивный, подтянутый и подкачанный мелаходроид, но он как будто заматерел. Чуть вытянулся тут, чуть заострился там, а здесь, наоборот, подсушился. Если раньше я мог провести параллели с ягуаром или леопардом, понятно, что не из-за расцветки, а по ассоциации» то теперь Искорка транслировала самого настоящего волчару. Опять же, впечатление такое, мех не вырос. При этом общий вид Ориджа изменился не сильно. Если не поставить рядом версии «до» и «после», то еще и не каждый заметит разницу. Единственное, что прямо бросилось в глаза, — это ладони. Скайкрафт на пальцах слегка потемнел и приобрел новую фактуру. А при максимальном приближении камеры я смог разглядеть микроскопические крючки, как у липучек. Теперь понятно, почему щупальца с таким трудом оторвать получилось. Глядишь, и по стенам теперь смогу лучше карабкаться. «Все равно не понимаю, при здесь рейтеры?» — прошептал я и полез копаться в настройках. Из абсолютно нового добавилась только механика, про которую говорила Искорка. Я мог без мастер-формы на энергетическом уровне создать себе байк. Точнее, не создать, а трансформировать существующий таким образом, чтобы он слился с энергией мерзлоты. А я, соответственно, мог его активировать в любой момент или спрятать обратно, что как минимум решало вечный вопрос с транспортом и его парковкой. Чёртова магия мерзлоты! Но мне понравилось. Каким будет конечный результат, пока не ясно. Но в перспективе ветка навыка обещала опции и по внешнему виду, и по броне, и по дополнительному вооружению. Проверю сразу же, как вернём мой ретро-байк. Ну, здравствуй, кавалерия. Я подмигнул собственному изображению и полез разбираться со старыми навыками. Первым делом улучшил копировать-вставить. Причём дважды, уперевшись в следующий предел, доступный уже только на сотом уровне. Сейчас бы еще пару-тройку, ну, может, четверых, учитывая прогрессивную шкалу набора опыта. Таких монстров и вопрос, считай, решился бы сам собой. Следующим под улучшение попал телепорт. Разрывать пространство и скакать вокруг фоггеров или монстров мне просто жизненно необходимо. И делать это надо часто и экономно расходовать при этом энергию. Под это дело также усилил клинок, открыв и установив систему готовые комбо-приемы. Потом крафт-компакт, снайперку и щит. А остальные улучшения, кроме одного, приберег на будущее, вложил в броню. В общем, усилил все то, что мне могло помочь в разломе и что можно было комбинировать, адаптировать под противника или быстро менять. Еле оторвался от изучения открывшихся возможностей, вспомнив, наконец, про Руперта. Если мне столько опыта дали, то боюсь представить, что он там получил. Судя по маркеру, он уже был в синхронизации и находился где-то с другой стороны мёртвого монстра. Я обошёл раздробленную черепушку, пытаясь разглядеть внутри хоть что-то полезное. Но единственное, что смог опознать, — это толстый костяной позвонок, торчащий из мясных лохмотьев. То, что я в самый первый раз принял за череп, сейчас было разбросано по всей пещере и слегка фонило остатками энергии. Руперта я нашел лежащим в снегу, в позе звезды, раскопавший вокруг себя два полукруга. Он и сейчас елозил руками и ногами, уставившись визором куда-то под потолок. «Дружище, ты цел?» — спросил я, подойдя со стороны головы, чтобы он меня не зацепил. «Алекс, ты не представляешь!» мечтательно произнёс Руперт, продолжая возить руками по снегу. «У меня случилось просветление!» «Может, пробуждение?» «И это тоже, но я сейчас про другое!» я угадаю, этого монстра вырастили в ГБшной лаборатории?» «О, ты тоже это понял?» Руперт резко подскочил, встал на ноги и, махнув, пошёл вдоль трупа. «Пойдём, покажу кое-что!» Мы пошли рядом с червём, останавливаясь каждые 10 метров. Руперт считал шаги, потом трогал шкуру, простукивал её и тыкал в неё акустическими датчиками, типа ухо прикладывал. Видимо, ничего не находил и звал меня дальше. Пользуясь моментом, я тоже запускал сканер. Внутренности у монстра отображались странно, примерно как лёгкие заядлого курильщика на флюорограмме. Явно было много чего необычного, но не ни одним известным мне аукционом. Может, эксклюзив, а может, уже тухлятина какая-то. Скайкрафтом даже не пахло. В паре мест встретился пережёванный аргеном или какая-то похожая субстанция. Ничего такого, чтобы потратить пару дней на вскрытие, я не заметил. Если только сама бронебойная шкура, но она на глазах теряла свои уникальные свойства. Когда Руперт в очередной раз постучал где-то в середине брюха, нам ответили — Изнутри что-то набухло и сразу же лопнуло, выдохнув серое облако. Будто какая-то почка в нас спорами плюнула. Руперт среагировал моментально, отскочив на пару метров назад с такой скоростью, будто телепорт применил. А я рефлекторно вскинул руку, активировав струю огнемета. Оранжевое пламя столкнулось с серой взвесью и мигом ее проглотило. Даже пепла не осталось. «Руперт, это то, что мы искали?» Спросил я и попятился, заметив, как шкура набухла еще в нескольких местах. «Нет, это та хрень, что в аргенами паразитирует! Личинки или яйца!» — крикнул Руперт, отступая еще на несколько метров. «Не подходи к ним! Они носителя ищут! А то, что я хотел показать, эти уроды уже спрятали! Похоже, зачистили все, пока я навыки улучшал!» «Ну, я решил не уточнять, кто такие эти уроды!» не повезло «Предлагаю тогда валить, пока нас носителями не решили сделать». Руперт ненадолго сник, но уже метров через сорок, когда мы по широкой дуге обошли труп и приблизились к тоннелю распрямился и привел себя в боевой режим. Мы остановились перед входом, оглянулись друг на друга и чуть подвисли. Напарник смерил меня визором, возможно, о чем-то сам с собой поспорил и пожал плечами. «Надеюсь, он не решил, что меня подменили рептилоиды, а просто заметил какие-то изменения». Я выдержал его взгляд и кивнул на проем, запуская туда искорку. К сожалению, туннель оказался пустым. Ни монстров, ни интересных ответвлений с эхом древних мы не встретили. Но строили точно они, а фогеры либо только использовали, либо вообще не знали про это место». Я заметил остатки какой-то конструкции на полу, типа выемок от шпал и креплений под рельсы. Но тут и время постаралось, и монстр всё подшлифовал своим брюхом. На потолке нашлось несколько разрозненных полустёртых символов, не относящихся к единым ключам. Мы увидели одно ответвление, заполненное мутным льдом, а ещё через пару километров обнаружили инору монстра. Огромную, почти на всю ширину туннеля, яму, над которой в воздухе кружились серые споры. «Хочешь проверить, что внизу?» — спросил Руперт, остановившись за пару метров до края. «А ты?» тоже не хочу!» — усмехнулся напарник. Руперт активировал незнакомый мне навык из разряда защитных. Вокруг него загорелось хорошо заметное силовое поле. Бледно-желтое, с яркими оранжевыми вкраплениями. И только когда она окутала его полностью, он подошел к краю и припрыгнул на ближайший каменный выступ в торчащие стены. Все серые споры, мимо которых он пролетел, вспыхнули в воздухе и осыпались пеплом. И прежде чем Руперт скакнул дальше, на него, как фруктовые мошки, налипла целая туча. Моментально превратилась в прах, и тут же налетела следующее — «Похоже, у этих паразитов отсутствует коллективный разум, как и чувство самосохранения», прокомментировал я, будто исследовательский дневник наговариваю. «Алекс, я прошел! Догоняй!» крикнул роберт стоя на другом краю ямы и все еще отмахиваясь от надоедливых спор. Я прикинул расстояние, спрятал искорку в гребень, чтобы ее не облепили, и активировал улучшенный телепорт. Появился сразу на той стороне, ещё и Руперта опередил на пару метров. Прикрылся им от мошек и потопал вперёд, к свету. Тоннель пошёл в горку, и через пару часов мы увидели свет. Выбрались наружу и оказались в большом котловане. Ещё немного покарабкались по отвесным стенам и, наконец, выбрались на открытое пространство. Роперт раскинул руки, подставив визор липшемуся с безоблачного неба рассеянному свету, и что-то пробормотал в духе «Широка мерзлота моя родная». На родном языке я не слушался. Развернул карту, пытаясь понять, где это мы вылезли. Слева едва виднелась черная полоса аргенумного леса. Впереди очертания поселения, на окраине которого я оставил байк, а справа и позади тянулись невысокие холмы. «Нам туда!» Руперт указал в сторону поселения. «Там будем диверсии устраивать». «Дальше, километров двести вперёд, будет узкое ущелье, но длинное, почти наполовину сектора». Руперт присел на корточки и, активировав тонкий стилет, начал рисовать схему. «Там был мост, но вот нам надо его включить обратно». «Включить?» «Он типа выдвижного, подвесного. Есть, конечно, вероятность, что фоггеры его сломали». «Много их там». «Я задумался, смогу ли я починить, если он всё-таки сломан, и будет ли кто-то мешать?» «Один блокпост», — пожал плечами Руперт. «Раньше, по крайней мере, так было. Основные силы у них в Арсите. Там и город, и вырубка, и переработка Аргенума. Это ещё 300 километров на север». стилет ткнулся в снег в стране от схемы. «А Данди с ополченцами где?» «Завтра!» После небольшой паузы, будто дату вспоминал, ответил Руперт. Подойдут с той стороны ущелья. включи мост и всей толпой завалимся в Орд-Сити. Таков план. Алекс, я засекла патруль Фоггеров в паре километров. Вклинилась искорка. Движутся сюда. Десять минут до визуального контакта. Отличный план, Руперт. Я, кажется, нашел нам транспорт. Я скинул напарнику маркеры.